Глава девятая Лив появилась на пороге своей приемной, как обычно, за пять минут до девяти. Кира, ее секретарь, вышкаленно подскочила с места и с нотками восхищения в голосе выпалила. «Добрый день, мисс Уиллер! Вы сегодня просто великолепны!» Лив поморщилась про себя, но ответила Кире легкой улыбкой. «Спасибо, Кира. Для меня что-нибудь есть?» Только отчет мистера Кримми, он в папке рабочие. Спасибо, Кира. Кофе? Апельсиновый фреш? Может быть, позже закончила Ли в привычный утренний разговор, закрывая за собой дверь кабинета. Она и не думала, что когда-нибудь станет боссом с отдельным кабинетом, приемной и секретаршей. Но ее жизнь так круто переменилась именно тогда, когда она решила, что окончательно угробила все свои дальнейшие перспективы. Когда глидер буквально рухнул на плиты посадочного поля космопорта и Лив, все это время только диким напряжением всех сил, удерживавшая совершенно потерявшую всякое подобие баланса машину, обессиленно откинулась на спинку пилотского кресла, на панели вновь замигал сигнал вызова. Лив несколько мгновений пялилась на мигающий огонек, а затем зло буркнуло. «Пошел ты в жопу, Флитвуд!» Сил не было ни на что. Даже на то, чтобы выругаться. Она еще несколько мгновений молча сидела в кабине, пялись в засыпанное пеплом лобовое стекло. Но тут послышались топот громкие голоса, и кто-то забарабанил в дверцу кабины. Лиф нажала на фиксатор. В кабину тут же просунулась небритая физиономия Увы Регнора. Лив, ты как, жива?» «Не знаю», — устала, сказала она. «Отстань, дай отойти». Но отойти ей не дали. Физиономия Регнера исчезла из дверного проема. А вместо нее внутрь просунулись несколько рук, которые бесцеремонно сдернули лив с пилотского кресла и швырнули вверх. Она было взбрыкнула, но затем уныло поняла, что один черт. Легче перетерпеть эти стихийные проявления восторга, чем отбиваться. Когда ее, наконец, поставили на ноги, Лив слабо улыбнулась и пробурчала. Спасибо, черти, ну дайте хоть помыться, что ли. Кольцо лиц, окружавших ее, тут же распалось, и Лив двинулась в сторону своего домика. Однако не успела она пройти и трех шагов, как прямо перед ней нарисовался никто иной, как сам Дикаен. Мисс Уиллер, вам необходимо срочно зайти в кон... Закончить он не успел, прерванный крепким кулаком Стайлса. Ах ты, сука! Да я тебя, урода поганого!» Стайлз! резко бросил Элиф, останавливаясь. Оставь его! А вам, мистер Дикаен, я бы посоветовала убраться отсюда. Не видите, люди возбуждены? Далеко ли до греха? Но, мисс Уиллер, заблеял Дикаен, вам настоятельно необходимо немедленно... Пошел в задницу крыса! Вновь влез Стайлз. Тебе сказано, убирайся! «А то я не выдержу и нарушу приказ бригадира». Когда Лив вышла из души, диод вызова на коммуникаторе, казалось, уже был готов выскочить из своего гнезда от раздражения. Лив чертыхнулась про себя. «Вот ведь уроды!» «Да знает она все, что они могут ей сказать!» «Впрочем, судя по всему, все равно не отвяжутся». Лучше уж выслушать начальственную истерику и спокойно заснуть. Лив запахнула халат и хлопнула ладонью по клавише ответа. Естественно, это оказался Гордон Флитвуд. Вот только начальственным гневом от него и не пахло. Окинув Лив измученным взглядом, он натянуто улыбнулся и с натужной любезностью произнес... «Прошу прощения, мисс Уиллер, что столь бесцеремонно прерываю ваш вполне заслуженный отдых, но обстоятельства таковы, что я вынужден вас попросить немедленно прибыть в контору». «Это зачем?» – настороженно спросила Лив. «Ничего негативного, мисс Уиллер», – поспешно ответил Флитвуд. «Наоборот, мне представляется, что это только в ваших интересах». Лив несколько секунд всматривалась в шефа, но различить что-то на его чепорной роже оказалось выше ее способностей. Разве что только то, что Флитвуд был чем-то или кем-то, изрядно напуган. «Ладно, сейчас буду». Она уже подходила к конторе, когда ее нагнал Торнтон. «Лив, ты как?» «Да нормально». Она кивнула в сторону конторы. «Вон вызвали. Чего хотят, не знаешь?» Торнтон удивленно воззрился на нее. — Так ты что, не в курсе? — А что? — Здесь же сам М. От флитвуда с дикоеном только пух и перья летят. Лив остановилась и зло сплюнула. Ах, вот оно что! Ну, ясно. Значит, нашли стрелочницу. Торнтон окинул ее жалостливым взглядом и тихонько перекрестил. Лив только зло хмыкнула и толкнула дверь конторы. МДЖМ оказался там. Он восседал в кресле Флитвуда. Сам же Флитвуд и Дикаен молча переминались с ноги на ногу возле мониторов. Больше никого в конторе не было. «Садитесь, мисс Уиллер», мягко произнес МДЖМ. Лив молча заняла свободное место на краю длинного стола для совещаний. Ну что ж, — Посмотрим, кто кого. Голыми руками ее не возьмешь, а сдаваться она не собиралась. — Мне бы хотелось знать, как вы оцениваете свои действия, мисс Уиллер, — все тем же мягким тоном сказал М. Дж. М. — Как единственно возможное, сэр, — отрезала Лив. — Впрочем, я не исключаю, что у руководства может быть другое мнение, и потому готова отвечать за них в полной мере. МГМ покосился настоящих у мониторов. Флитвуд был по-прежнему невозмутим, а Дикаен просто приплясывал от желания встрять. Впрочем, похоже, МГМ его уже достаточно выдрессировал, потому что приплясывать-то он приплясывал, но рот не разевал. И на чем же основывается ваша оценка, мисс? Ведь вы нарушили прямой приказ управляющего. Да, сэр, несомненно, и это меня не красит, но если бы не удалось избежать человеческих жертв, которые в случае неукоснительного выполнения распоряжений господина управляющего были бы совершенно неизбежны, это отразилось бы на моральном состоянии всех работников что вкупе с явной некомпетентностью, проявленной начальником геолого-разведочной службы, вылилось бы в массовый разрыв контрактов. Так что даже действующие рудники непременно столкнулись бы с дефицитом рабочей... «А это не ваше дело оценивать компетент», — не выдержав, зашипел Дикаен. «Я не разрешал вам подавать голос». Спокойно прервал его М.Ж.М. и одарил холодным взглядом, от которого Дикаен подавился собственной слюной. После короткой паузы М.Ж.М. добавил «Кстати, моя оценка совпадает с оценкой Мисс Уиллер». Лиф замерла. «Похоже, все оборачивалось не настолько дерьмово, как она себе представляла. Черт, возможно, ей еще удастся как-то вывернуться». «Спасибо, мисс Уиллер!» — вновь повернулся к ней М.Ж.М. и замолчал, задумчиво глядя на нее, а затем внезапно спросил, «Можно поинтересоваться, какие у вас дальнейшие планы?» «Это означает, что я уволена?» — осторожно поинтересовалась Лив. «Не совсем», — покачал головой М.Ж.М. «То есть вы, конечно, можете остаться здесь, на руднике, бригадиром». — Меня полностью устраивает, как вы выполняете свои обязанности. И в подтверждение этого я премирую вас от имени компании годовым окладом. Он сделал короткую паузу, во время которой все явственно расслышали изумленный всхлип Дикаена и закончил. — Но у меня есть для вас другое предложение. — От которого я не смогу отказаться? — несколько ошарашенно хмыкнула Лив. — Нет. Совершенно серьезно произнес МГМ. «Не сможете, если я вас правильно оценил. Заключается оно в том, что я хочу предложить вам другую работу. Какую именно, узнаете позже. Могу только сказать, что ваш оклад возрастет на порядок, как, впрочем, и ответственность». Но я уже успел убедиться, что ответственности вы не боитесь и решительности вам не занимать. А кроме всего прочего, вы еще умеете верно оценивать обстановку даже в условиях дефицита времени. Именно таких людей я и ищу. Вы мне подходите. И потому я предлагаю вам войти в обойму моих личных менеджеров. То есть людей, которым я поручаю свои особо важные проекты. Так как? Лиф растерянно моргнула. да Такого она не ожидала. «Но у меня нет образования, и вообще я никогда не...» «Это не важно. Образование — дело наживное». К тому же, если бы вы внезапно оказались на моем месте, то просто изумились бы, обнаружив, сколько людей с неплохим образованием на самом деле являются совершенными идиотами», — усмехнувшись, произнес М.Ж.М. И хотя он даже не покосился на Ди тот невольно поежился. «Итак, каково будет ваше решение?» «Я могу подумать, сэр?» «О, да, конечно. Подобные решения требуют обстоятельности. У вас есть...» Он вздернул руку, задрав рука в пиджака. На запястье блеснули дорогие часы. «Сорок секунд!» «Спасибо, обойдусь!» — хмыкнула Лив. «Я согласна, сэр». «Отлично!» — кивнул М. Дж. М. «Тогда у вас час на сборы и прощание. Через час жду вас у трапа своего шаттла».